которую наделяют покупатели в мелочных лавках, соль, рассыпанную на столе, квас в умывальнике и тому подобное. Вошед в первую и последнюю комнату барона Шнапса фон Габенихца, они увидели собрание. Листы, рукописи затеряны, а когда найдутся, то будут напечатаны в новом издании в 1930 году? Бывший стольник царя Алексея Михайловича так испугался своего потомка, что, воспользовавшись замешательством вахической беседы, бросился за двери и, сбежав с лестницы, пустился во всю прыть по улице. Антикварий догнал его и удержал за руку. Что с вами сделалось? — Сергей Сергеевич, неужели вы испугались деревянного кинжала в руках вашего потомка? Бывший стольник молчал и только пыхтел. Антикварий продолжал. — Напрасно вы испугались, Сергей Сергеевич. Ваш потомок и его товарищи, право, в существе добрые ребята и вовсе не опасны. Винные пары и угар От самолюбия перевернули мозг в их голове, и тщеславие заглушило все другие чувства. Они сами не знают, чего хотят и что делают. Вопят, против всего, в чуду винного упоения, помахивают деревянными кинжалами и грозят бумажными перунами негодования. А на деле лижут прах ног каждого сильного из одной надежды получить что-либо и ради обеда прославляет в посланиях блистательных шутов. Ей-богу, они только смешны, достойны сожаления, но вовсе не опасны со своими кинжалами и перунами. Я бы советовал вам взять вашего потомка к себе на дом и запереть на некоторое время, чтобы разлучить с его демоном-соблазнителем, с его друзьями. А может быть, вам удалось бы исправить? — Да перестань! — воскликнул с досадой Сергей Свистушкин. — Что ты меня морочишь? — Какой это потомок мой? — Это маленькое, зубастое и когтистое животное, не человек, а обезьяна. В этом ты не переуверишь меня, хоть божись, хоть клянись. Пускай себе, она хоть утонет в вине, я знать не хочу. Глава девятая. Модная дама. Проезжая по одной улице, антикварий велел остановиться перед освященным домом и сказал Сергею Свистушкину. — Помните? что вам по решению суда должно непременно войти в связь с кем-нибудь из ваших потомков. Вот здесь живет одна молодая женщина из рода Свистушкиных, вышедшая недавно замуж за камергера Бамбулинского. Мне сказали, что она очень добрая и хорошо воспитанная женщина, а как женский пол вообще лучше мужского, то я надеюсь, что она не станет вас царапать и угрожать зубами, подобно вашему кинжалостному потомку. Не угодно ли войти? Сергей Свистушкин, не говоря ни слова, охнул только и слез с дрожек. По какому-то необыкновенному случаю в передней не было лакея, и антикварий вошел со своим спутником прямо в залу, а потом в гостиную. Там, вокруг чайного столика, сидело несколько молодых дамочек и разряженных франтов. Хозяйка вскрикнула от ужаса, увидев в своей гостиной человека в русском кафтане и с бордой. — Ах, мой Анрус! он — Энн Барби! — Ах, боже мой! — русский бородач! — воскликнула она и хотела бежать. — Че вам угодно? — спросил один из рыцарей.